наполненным щебетом птиц, бывший камергер, прогуливавшийся по своему саду в Преоклярк, и молодая, навсегда потерявшая покой и надежду женщина, оставшаяся среди лугов Ильдефранца. А вдовствующая королева, обитавшая в Тампле, продолжала заказывать мессы по своему умершему ребенку. Глава четвертая совет в шали живительная гроза очистила июньское небо в шали в королевских покоях аббатства аббатствацистерианцев основанного копетингами куда несколько месяцев назад перевезли внутренности карла валуа коптя догорали свечи и запах воска смешивался с ароматами напоной дождем земли и благовонием ладана которым пропитаны все уголки церкви и аббатств Спугнутая грозой мошкара устремилась в покое через узкие окна и плясала вокруг пламени свечей. Грустный выдался вечер. Задумчивые, угрюмые, скучающие люди, сводчатый зал, голые каменные стены, завешенные старыми драпировками с вытканными на них лилиями. Такие ковры во множестве изготовлялись для королевских резиденций. С десяток людей собралось вокруг короля Карла IV — граф Робер Артуа, граф Филипп Валуа, епископ Бовесский Жан-де-Мариньи, пэр-королевство, канцлер Жан-де-Шершемон, хромой граф Людоик Бурбонский, первый коммергер, коннетабль Гошеде-Шетион. Год назад коннетабль потерял своего старшего сына, и эта утрата, по всеобщему мнению, разом состарила его. Теперь ему нетрудно было дать его 76 лет. Слышал он все хуже и хуже и обвинял в этом жерла, из которых палили у него прямо по духам при отсаде Ла В этот вечер предполагалось обсудить дело, касающееся всей королевской семьи, поэтому на совет допустили и женщин. Присутствовали три Жанны, первые дамы королевства, мадам Жанна Девре, царствующая королева, мадам Жанна Влуа, супруга Робера, которую увеличали графиней Бомон в соответствии с официальным титулом ее супруга, хотя его самого по привычке продолжали называть Артуа. И, наконец, Жанна Бургундская, злая, скупая и тоже хромая, как и ее кузен Бурбон, внучка Людовика Святого, супруга Филиппа Валуа. Была здесь и магом, а гость с седыми волосами, вся в черном и фиолетовом, с огромной грудью, широкоплечья, широкозадая, с жирными руками не женщина, а настоящая глыба. С годами человек обычно как-то ссыхается, становится меньше, но «маго» была исключением из этого правила. За последние годы она сильно сдала, и эта великанша, ставшая старухой, производила еще более грозное впечатление, чем в молодости. Впервые за долгое время графиня Артуа вновь появилась при дворе без короны, которую она надевала для официальных церемоний, где обязывал ее присутствовать ранг Пэра Королевства. Впервые со дня смерти ее зятя Филиппа Длинного Маго увидели в Совете. Она прибыла в Шаали в траурном одеянии, похожее на живой движущийся катафалк или на разобранную церковь для службы в Страстную неделю. За несколько дней до этого скончала свою дочь Бланка в аббатстве Мобиуссон. Ее, в конце концов, перевели из Шато-Гаяра в менее суровое место заключения около Кутанца. Маго добилась этого в обмен на согласие расторгнуть брак, но Бланка недолго пользовалась данной ей поблажкой. Она умерла через несколько месяцев после своего пострижения в монахини, изнуренная долгими годами тюремного заключения, страшными зимними ночами в Анделисской крепости, умерла в 30 лет от истощения, кашля и горя, почти потерявшая разум под монашеским своим покрывалом. И все это за один год любви, если вообще можно назвать любовью ее связь с Готье Доне. И все это за то, что в 18 лет, когда человек еще не отдает себе полностью отчета в своих поступках, она позволила увлечь себя своей кузине Маргарите Бургундской, чтобы не отстать от нее, чтобы тоже позабавиться. Та, которая могла быть королевой Франции, единственная женщина, которую Карл красиво и любил по-настоящему, угасла именно тогда, когда ее ждало относительное спокойствие. А король Карл красивый, в чьем сердце эта кончина всколыхнула тяжелые воспоминания, грустно сидел рядом с тречей своей супругой, отлично понимавший, о чем думает муж, но притворявшийся, будто ничего не замечает. Могос умел воспользоваться даже своим горем». Она в качестве страдавшейся матери самочинно, без предупреждения, как бы движимая лишь душевным порывом, явилась к Карлу выразить свое соболезнование несчастному бывшему супругу бланки Они упали друг другу в объятия, и Маго облобызала бывшего зятя